Социалистическая литература, с которой он отчасти познакомился на родине в последние годы, подготовила его ко многому. И однако действительность превосходила все, что могло нарисовать самое мрачное воображение. Он шел к центру города. Ему казалось, что он впервые по-настоящему во всю величину увидел этот иной мир и его обитателей. Их было много, этих людей. И здесь, в Англии, в самой индустриальной стране Земли, Они были еще более несчастны, чем где-либо, чем в Бармене, Бремене, в городах, о которых Фридрих думал, как об отсталых окраинах передовой Европы. Что же это означает? Прогресс, несущий счастье и богатство людям, подобным семье Энгельсов, лишней цепью обвивает тело пролетария. Какое же социальное проклятие тяготеет над этим людом? познавшим ад при жизни. Эта страна с законами процветанию, которой завидуют, вся пропитана жестоким равнодушием, бесчувственностью, говорил он себе: Везде варварское безразличие, эгоистическая жестокость, везде социальная война, грабеж под защитой закона. Техника несет миру великие изменения. Фабрика вытесняет средневековую мануфактуру, возникает новое общественное разделение труда. Новый класс, рабочий, какого еще не знала история, антипод буржуазии. Противоречия между ними неустранимы. Энгельс был во власти дум, и ему захотелось быть совсем одному в чужом городе, в чужом доме. Он решил ночевать в Ливерпуле, остаться совсем одному с мыслями. Так поэт или ученый, обремененный созревшей думой или открытием, упрямо ищет уединение и покоя, чтобы освободить себя от ноши. В такие минуты хорошо быть в чужом месте, чтобы ни одна привычная вещь не мешала думать, чтобы ни одно вторжение не разрывало густого напряжения. Фридрих опустил суконную портьеру. Бывают в жизни людей тяжелые минуты, когда человек как бы отходит в сторону от своей жизни и всматривается в свое прошлое, наклоняется, как над колыбелью новорожденного над своим настоящим. Гнетущие минуты, отмечающие, однако, движение. Фридрих будто опять подошел к знакомой зарубке на двери отцовского дома. Каждые полгода отец измерял рост детей. И увидел, что она ему едва лишь доходит до плеча. Он заметно вырос». Вошедший слуга принес ему заказанный ужин, раскрыл постель и переложил поближе к лампе черную Библию. Пожелав доброй ночи, он тихо удалился. Фридрих курил. Лицо его было так же спокойно и приветливо, как всегда. Не переставая перебирать месяц за месяцем свое прошлое, он неторопливо принялся за ужин. Никогда еще аппетит не изменял ему. Энгельс хладнокровно восстанавливал в памяти недавно пережитое. Нет, время не пропало зря. Больше всего он боялся пустых часов. Болезненно, как перебой сердца, ощущал каждое неиспользованное, канувшее в неизвестность мгновение. Он не мог, однако, упрекнуть себя в самообкрадывании, в мотовстве прожигания времени. Вспоминая прошлогодние битвы, Фридрих старательно перебирал прожитое. Он снова рылся в дорогом, мертвом уже хламе, В старых письмах, пахнущих мышами и завядшими травами, находил драгоценные, совсем нетронутые реликвии, рисунки. На рассвете Энгельс лег, наконец, в постель. Машинально взял приготовленные заботливым хозяином отеля Библию, нашел песни песней и прочел, распев, как читал поэмы. Он обрадовался этой книге, как старой школьной тетради. В детстве Фридрих открывал ее робко с молитвой, потом ее угрожающий переплет и непонятный язык раздражали мальчика, как постоянные проповеди, которые читали ему в доме все. Он мстил Библии, выискивая в псалмах нелепости и высмеивая пророков. Неряшливые, еродивые пророки казались ему в лучшем случае чудаками и досадными глупцами. Он долго воевал с Библией, вызывая на поединок самого Бога. Это было тяжелое время, противоречивое и болезненное. Он много читал деистических и атеистических книг, в борьбе с собой, с семьей, с привычкой.